Глава 32. Арина. Спалось мне на удивление хорошо. Даже что-то снилось. Светлое и радужное, как розовая сладкая вата. Но меня разбудили. Принцесса. Тихий шепот, больше похожий на шелест сухих листьев, почему-то принес с собой ощущение приближающейся осени, но вывести из дрема не сумел. Принцесса. На полтона громче и значительно жалобнее. Просыпайтесь. А вот просто чудо, что мой организм оказался солидарен с просителем и решил внемлить его просьбе. «Принцесса, ну, пожалуйста, ну, проснитесь, меня же император точно казнит!» Совсем горестным, обречённым голосом. «Оливка, блин, если бы мне грозила смертная казнь за неудавшуюся побудку, я бы тут орала уже как ненормальная!» — проворчала, не открывая глаз. «Где твой инстинкт самосохранения?» «Тоже император усыпил?» «Вы проснулись!» Вскричал он обрадованно. — Куда уж мне деваться? Открыв глаза, осознала, что все еще находилась в карете, которая уже не двигалась, а с улицы доносился невнятный шум голосов. — Мы уже приехали? А где Аркенус? — тут же встрепенулась, не обнаружив темного гада рядом. — С их величествами разговаривает. — Велел вас разбудить. — Давайте я помогу вам туфли обратно обуть. С сомнением покосилась на предложенную обувку и скривилась. Не то, чтобы я стала в принципе против туфель. Но оставлять свои тапочки хотелось меньше всего. Да и удобно в них. А платье все равно уже драное, Чего мелочиться. Идеальной леди мне в любом случае не быть. Выбравшись из кареты, я на миг потрясенно замерла, оглядев собравшихся во дворе людей. Как-то не задумывалась, как произойдет встреча. Фантазия почему-то рисовала картину тихой семейной встречи с королем и королевой наедине а тут целая толпа народу, и все смотрят на меня. На мой разрез на бедре, на моей тапочки. Ай, ладно, завидуйте молча. Широко улыбнувшись, замедленно помахала им рукой, не зная, как вести себя. Когда Аркену с Шантаром вдалбливали мне информацию о принцессе и ее ближайшем окружении, а также общепринятые нормы поведения, кажется, что-то все же упустили. К счастью, мой жених также меня заметил, и тут же нарисовался рядом. Сияя ослепительной улыбкой, отчего ближайшие придворные почему-то резко побледнели, он приблизился ко мне и целомудренно поцеловал мне руку. «Дорогая, позволься проводить тебя к твоим горячу любимым родным, по которым ты, безусловно, безумно соскучилась», воскликнул мужчина, бережно приобняв меня за талию. Его взгляд задержался на моих тапочках, и в глазах эльфа отразился смех. «Ты меня усыпил!» Прошипела я тихо сквозь зубы, несколько нервно оглядывая собравшихся разряженных людей и натянуто всем улыбаясь. Хотел, чтобы ты отдохнула перед встречей. Так же тихо парировал этот гад, явно не испытывая ни малейших угрызений совести. И добавил уже серьезнее. «Внимательно осмотри присутствующих и сообщи, если увидишь ту, кто заключил с тобой сделку. Уверен, что она будет здесь». Отозвалась с сомнением но послушно попыталась рассмотреть кого-то в разношерстной толпе придворных. Но куда ни смотрела, везде натыкалась на незнакомые лица, так и лучившиеся фальшивой доброжелательностью. Бррр. Вряд ли это кто-то из придворных. Среди них магов такого уровня точно нет. А вот кто-то из ваенгов мог провести ритуал подобного уровня. Они как раз в полном составе вон стоят на постаменте. Смотри, какими любящими взглядами на тебя смотрят ставлю на матери Суэлы или ее тетку, Тем же шепотом уведомил меня Аркенус, сделав вид, что шепчет мне какие-то романтические глупости на ухо. Я на всякий случай мило смутилась и украдкой бросила взгляд в ту сторону, чтобы тут же споткнуться, узрев жажду моей скорой смерти в их глазах. «Я туда не пойду. Они ж сожрут меня и не подавятся», прошипела разъярённой змеёй, пытаясь выдернуть свою руку из его ладони. Но в ответ эта зараза Теленье, лишь легко коснулась поцелуем моей щеки, почти у самого уголка губ, прижав к себе чуть крепче. Со стороны это выглядело должно быть весьма мило. Влюбленная пара, все дела. Вряд ли кто успел заметить, как мой острый локоть врезался в ребра их императору. «Мы же договорились играть помолвленную пару», возмутился он обиженно, продолжая тащить к королевской чите. «Переигрываешь, жених!» «Отпусти меня. Серьезно, Иначе ор подниму. Я не хочу умирать, молодой. Ты только посмотри на них. Да они уже представляют, как будут меня душить подушкой. Да я отвернусь только. Тут же какая-нибудь гадина приласкает меня по затылку ножкой от табуретки». Я все еще шептала, не забывая улыбаться. Но, подозревая, улыбка уже больше напоминала оскал. А меня медленно, но верно накрывала самой настоящей паникой. «Тише». «Не волнуйся, Ари. Верь мне. Я сумею тебя защитить. Пока я рядом, с тобой ничего не случится». Его тихий голос прозвучал неожиданно твердо и уверенно. Ему действительно хотелось верить вот только. «И что мне теперь, даже в туалет с тобой ходить, чтобы чувствовать себя защищенной? Над площадью раскатом пронесся искренний смех властелина, от которого все присутствующие замерли и, казалось, вовсе перестали дышать включая королевскую чету. Похоже, от веселящегося императора тут явно не ждали ничего хорошего. Надо бы запомнить и, наконец-то, узнать у кого-то непредвзятого, насколько тиранистый тиран мне достался. А в следующий миг произошло то, от чего и мне стало нехорошо. Аркенус, вдруг совсем по-мальчишески мне подмигнул, прежде чем я успела как-то, если не среагировать, то хотя бы подготовиться опустился на одно колено на пыльную брусчатку. В его руках ярко сверкнуло в солнечных лучах кольцо с немаленьким кроваво-красным камушком. «О, звезда моя! Свет моих очей! Единственная и неповторимая!» Патычично взвыл он, заставив отшатнуться. И мне бы это даже удалось, если бы Аркенус не продолжал держать меня за руку, стиснув ее будто клещами. «При всем честном народе!» перед подданными твоего королевства, которым ты будешь править долго и счастливо. Хочу во всеуслышание заявить о своем намерении взять тебя в жены». Продолжил он, пытаясь натянуть несчастное кольцо на мой палец. Но получалось слабо, ввиду того, что я крепко сжала руку в кулак и с радостью съездила бы сейчас им по чьей-то властелиньей физиономии, но была больше занята спасением своих пальчиков от посягательств некоторых. «Мы так не договаривались», прошипела едва слышно пытаясь безуспешно выдернуть руку но вслух восторженно ахнула ой божечки кошечки как романтично подыграй это защитный артефакт прошептал властелин над ними губами и уже значительно громче так сделай же меня счастливейшим в этом мире а ну раз так откашлившись смущенно повела плечиком вновь украдкой оглядев присутствующих Передернувшись от количества завистливых и ненавидящих взглядов. Фу, ну и пошлость, менее банальных фраз не было. Все же не сдержала тихого комментария, чтобы следом крикнуть во всю мощь легких. Да, сотню раз да, Кешенька, любимый! Слегка контуженный моим криком Кешенька, едва заметно поморщился и ловко одел кольцо на палец. А меня тут же окутало приятным теплом заставляющим вспомнить о гречишном мёде и почему-то шибающим в нос пузырьками сладким ситро. И, прежде чем все вокруг оттаяли, реагируя на произошедшее, а Аркенус успел полностью встать и отряхнуть штаны от пыли, с торжествующим воплем бросилась ему на шею. «Заинька мой ушастый, дай поцелую!» Взвыла как сирена, повалив-таки своим резким броском на землю. Тут же принялась покрывать поцелуями его щеки, Попутно несколько раз мстительно ткнув ему локтем под ребра и один раз даже коленкой в живот. Правда, последнее было уже случайно, зато сопровождалось знакомым ненавистным звуком рвущейся ткани. Мое платье совершенствовалось на глазах, обзаведясь таким модным разрезом уже до самого пояса. Но мне не впервой сверкать с труселями перед местными. Вот пусть Аркенусу будет стыдно, что его почти жена ходит в драном платье. Издеваешься? Простонал он на грани слышимости, все же кое-как поднявшись и даже не уронив при этом меня, так и висевшую на его шее. Площадь взорвалась шумными выкриками поздравлений и заверений в признательности от наконец-то отмерших придворных, местами даже звучало вполне искренне, кстати говоря. «Не надо было меня усыплять», — прошептала ему на ухо, не торопясь разжимать руки, и тут же в полный голос. «Добро пожаловать в семейную жизнь, дорогой!»